Инспектор согласился, что это неплохая мысль. Мы спросим ее, не знакома ли она с мистером Алексисом, с этим дамским угодником. «Кстати, у вас есть ее фотография?» – спросил Уимси. А у инспектора имелся превосходный снимок, сделанный на следствии фотокорреспондентом. Мисс Ольге Кон послали телеграмму, в которой ее предупредили о предстоящем визите. И, условившись должным образом с полицейским управлением, инспектор поместил свое объемистое тело в автомобиль «Даймлер» у «Имси» и с опасной для жизни скоростью был перенесен в Лондон. Они приехали ночью, урвали несколько часов на сон в квартире Милорда и утром отправились на Ригенскверт. заселённый главным образом дамами сомнительных занятий и неопрятными детьми. Регенсквер представлял собой всё что угодно, только не первоклассный район. А однако квартирная плата там сравнительно невысока для такого центрального места города. Забравшись наверх по довольно тёмной и грязной лестнице, Уимси и его компаньон были приятно удивлены. обнаружив перед собой свежевыкрашенную зеленую дверь с именем «Мисс Кон», аккуратно написанным на белой карточке, прикрепленной к доске канцелярскими кнопками. Медный дверной молоток был чрезвычайно блестящим. На его призыв дверь сразу отворила красивая молодая женщина, оригинал с фотографией, и поприветствовала их с улыбкой. Инспектор Умпилти. Да, мисс. А вы, как я понимаю, мисс Кон. А это лорд Питер Уимси, который был так любезен отвезти меня в Лондон. Очень приятно познакомиться с вами, проговорила мисс Кон. Входите. Она проводила их в очень мило обставленную комнату с оранжевыми занавесками на окнах и вазами с розами, стоящими тут и там на низких столиках. Вокруг царила атмосфера полуартистической утончённости. Перед пустым камином стоял молодой темноволосый человек еврейской нарожности, который с хмурым видом принял это официальное представление. Мистер Симонс, мой жених, объяснила мис Кон. Садитесь, и, пожалуйста, курите. Могу я предложить вам чего-нибудь прохладительного? Отказавшись от прохладительного, И искренне желаю, чтобы не было помехи со стороны мейстера Симонса, и инспектор тотчас же приступил к вопросам о фотографии. Однако вскоре и ему, и Умси стало ясно, что в своём письме Мискон говорила совершенно правду. Искренность отражалась в каждой черте её лица, когда она несколько раз заверила их, что никогда не знала Поля Алексиса и никогда не давала ему своих фотографий. подписанный именем Феодоры или ещё каким-нибудь другим. И я абсолютно уверена, что ни разу в жизни не видела его. Уимси предположил, что он мог встретить её на показе мод и стремился познакомиться с штани мадрино. Конечно, он мог меня видеть. Меня же видят так много людей, сказала мисс Кон с, про с простодушным самомнением в голосе. Естественно, некоторые из них очень хотят познакомиться со мной. Но девушка в моём положении должна уметь позаботиться о себе. Я думаю, я бы вспомнила это лицо, если бы когда-нибудь его видела. Ведь молодой человек с такой бородой довольно приметен, не так ли? Она передала фотографии мистеру Симонсу, который презрительно взглянул на неё своими тёмными глазами. Затем выражение его лица изменилось. А знаешь, Ольга, произнёс он. Мне кажется, ты где-то встречала этого человека. Неужели, Льюис? Да. Не знаю где, но это лицо мне кажется хорошо знакомым. Ты никогда не видела его со мной? Быстро возразила девушка. Нет. М-м, не знаю, но сейчас я прихожу к мысли, что вообще никогда не видела его. То лицо, о котором я говорю, оно старше. Думаю, может быть, я видел картину, а не живого человека. Не знаю. Эта фотография была напечатана в газетах, подсказал имся. Понимаем, но это другое. Я заметил какое-то сходство с э в первый раз, когда я увидел эту фотографию. Не знаю, что, что-то такое в глазах, наверное. Он замолчал в задумчивости. и инспектор пристально посмотрел на него, словно ожидая, что мистер Симмонс тотчас же на месте снесет золотое яйцо. Однако ничего такого не произошло. — Нет, решительно не могу вспомнить, где, — наконец произнес Симмонс и протянул фотографию обратно. — Ну, она ничего мне не говорит, — сказала Ольга Кон. — Надеюсь, вы верите мне? — Я верю вам, — вдруг мешался Уимси, — и осмелюсь высказать предположение. Этот парень, Алексис, был этойкой романтической занудой. Не думаете ли вы, что он мог где-то увидеть вашу фотографию и влюбиться в неё? Это означает, что он поз позволил себе увлечься некой воображаемой персоной, как говорится, идеальный предмет страсти. Имел он владела своего рода фантазии и всё такое прочее. И чтобы поддерживать свои иллюзии, он назвал её причудливым именем Феодора. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Так что вы скажете на это? Возможно, ответила Ольга. Ну, по-моему, это так глупо. Мне это тоже кажется совершенно дурацкой затеей, презрительно произнёс Умпелти. Кроме того, мы хотим узнать, где он достал эту фотографию. На самом деле, это совсем не трудно, сказала Ольга. А он ведь работал танцовщиком в крупном отеле. Он легко мог встретиться со многими театральными менеджерами, и один из них мог дать ему эту фотографию. Они достают их у агентов, вы знаете. И инспектор Умплти попросил рассказать подробности об этих агентах и получил имена троих из них, у которых имелись конторы рядом с Шафсбери-авеню. Но не думаю, что они многое смогут вспомнить, заметила Ольга. Они видятся с таким количеством людей. Однако, можете попытаться. Я была бы очень рада помочь распутать это дело. Но ведь вы верите мне, да? «Мы верим вам, мисс Конн», — торжественно произнес Уимси. «Мы верим вам так же благоговейно, как во второй закон термодинамики». «А как вы его понимаете?» — презрительным тоном осведомился мистер Симмонс. Второй закон термодинамики, — с пользой для дела объяснял Уимси, — который держит мир на его стызе и вне времени, которая побежала бы в обратном направлении, подобно неправильно запущенной кинопленке. «Неужели?» — воскликнула мисс Конн с видимым удовольствием. «Престолы могут рушиться», — продолжал Уимси. «Мистер Томас может отказаться от своего выходного костюма», а мистер Сноусон объявит свободную торговлю, но второй закон термодинамики будет вечен, пока существует память на этом обезумевшем земном шаре, о котором долго размышлял Гамлет, и который я, обладая более широким умственным кругозором, отношу к планете, где мы имеем счастье обитать. И инспектор Умпелки, похоже, потрясен, но уверяю вас, что не знаю более впечатляющего способа подтвердить абсолютную веру в вашу абсолютную честность. Он усмехнулся. Ваши показания, мисс Конн, мне нравятся потому, что они добавляют последний штрих к полной и непроницаемой неясности нашей проблемы, которую мы с инспектором Умпелти пытаемся разрешить. Это сводится к законченной квинтэссенции непостижимого абсурда. Поэтому, согласно второму закону термодинамики, который гласит, что мы ежечасно и ежеминутно двигаемся к состоянию все более и более беспорядочному, мы получаем абсолютное убеждение в том, что мы удачно и уверенно двигаемся в правильном направлении. Вы можете не верить мне при Байлоимсе, пускаясь в полет фантазии, однако сейчас я подошел к точке, где самый незначительный проблеск здравого смысла, имеющий значение в этом нелепом деле, не просто приводит меня в замешательство, но и разит самое сердце. И я встречался с неприятными, запутанными, противоречивыми делами, однако прежде мне никогда не попадалось дело, основанное на полнейшем абсурде. Это новый отчёт. И будучи настолько пресыщенным, каковым являюсь, сознаюсь, что за заинтри... заинтригован. До мозга костей. Ладно, произнёс инспектор Умпиль, типа, "Поднимаюсь. Безусловно, мы очень многим обязаны вам, мисс Кон, за ваши сведения, хотя в данный момент, видимо, они не продвинули нас дальше. Если до вас дойдёт какая-нибудь информация, связанная с этим Алексисом, или вы, сэр, случайно вспомните, где вы его могли видеть прежде, мы будем чрезвычайно признательны вам, если вы дадите нам знать. И не надо принимать во расчёт то, что только что говорил ми лорд" Посколь ко этот джентльмен время от времени сочиняет стихи и иногда разговаривает чуточку забавно. Сказав то, что он думал, и возвратив этим доверия миском, инспектор повёл своего компаньона к дверям. Однако, когда Умбелти искал в маленькой прихожей шляпу, девушка неожиданно обратилась к Уимси. Этот полицейский не верит ни единому моему слову. "С волнением прошептала она: "А вы? Вы? Я верю", ответил имси. "Но, видите ли, я умею поверить в то, чего не понимаю. Всё дело в тренировке".